Глава шестидесятая Эрика, Мосс и Питерсон прибыли в отделение Луишем Роу в начале восьмого вечера. Проливной дождь вместе с ними переместился из Норфолка в Лондон и теперь калашматил по парковке. Они бегом кинулись от машины в дежурную часть, им открыл Крейн, Эрику поразило, что вся команда в сборе, и в оперативном отделе кипит бурная деятельность. «Всем добрый вечер. Полагаю, Крейн вел вас в курс дела. спросила Эрика. Сотрудники в ответ закивали, в полголоса подтверждая, что ввел. «Отлично. Тогда что вы можете мне сообщить?» Один из полицейских принес полотенце из спортзала, что находился в подвальном помещении, и бросил по одному мос Питерсону и Эрике. Они с благодарностью взяли их. «Мы просмотрели отчетные материалы и выяснили, что труп, найденный в спортивной сумке, принадлежал 17-летней Грека». «Суд состоялся в уголовном суде присяжных Сау-Дуорка», объяснил Крей. «И?» — спросила Эрика, вытирая полотенцем голову. «И вот здесь начинаются странности, босс. Материалы судебного дела засекречены». «Что?» — изумилась Эрика. «Почему судебные материалы по делу Игоря Кучерова засекречены, словно речь идет о шпионаже?» «Не знаю. Как я уже говорил...» «А в открытом доступе почти ничего нет. Расшифровки стенограмм даны в кратком изложении. Имена вымараны», — сказал Крейн. «Тогда откуда мы знаем, что это именно его дело?» «Я производил поиск по ключевым словам, когда искал материалы по этому убийству. Нашли совпадения, место, где было обнаружено тело, и сведения о жертве не засекречены». «Что-нибудь есть по решению присяжных?» — спросил Эрика. Говорится, что обвинение развалилось в силу недостаточности улик. И никаких данных об аресте Игоря Кучерова или Джорджа Митчелла? Нет, мы задали в Гугл поиск на Игоря Кучерова. Некоторые результаты поиска были удалены на основании Европейского закона о защите данных. Если у Игоря Кучерова и были судимости, вся информация об этом удалена ни на него, ни на Джорджа Митчелла. Вообще ничего нет в базе данных. Мне это совсем не нравится. Будем копать дальше, босс. Что по поводу нынешнего имени Барбары Кардашовой? Работаем. Но суды откроются не раньше девяти утра завтрашнего дня. Защита свидетелей — сфера строжайшей секретности. У них отдельная база данных. В комнате на время воцарилось молчание. Эрика подошла к демонстрационным доскам, где были развешаны фотографии жертв. Там же висели последние снимки Андреа с камер видеонаблюдения. зафиксировавших, как она садится в поезд, и рядом фотография, на которой она запечатлена с Джорджем Митчеллом, теперь известным как Игорь Кучеров. Было еще новое фото Игоря Кучерова с его водительских прав, и в конце семейные фотографии Дуглас Браунов на отдыхе вместе с Барбарой Кардашовой до того, как она постриглась, перекрасилась в блондинку и исчезла, попав в программу защиты свидетелей. Итак... «Я понимаю, сегодня у всех был трудный долгий день», сказала Эрика, поворачиваясь лицом к членам следственной группы. «Но нужно еще поднапрячься. Я прошу вас всех об огромной услуге. Поработать еще несколько часов. Мы должны еще раз внимательно изучить все материалы этого дела с самого начала, проработать все факты, все до единого. Мы закажем сюда еду, кофе, я угощаю. Мы просто обязаны что-то найти». Между Андреем, Игорем Кучеровым и остальными убийствами существует какая-то связь. Мы должны ее установить. Это может быть какая-то крошечная деталь, которую мы упустили из виду. Как я не устаю говорить, глупых вопросов не бывает. Далее, раз все судебные материалы по данному делу засекречены, значит, мы ступаем на опасную территорию. Однако не бойтесь копать глубоко. Особенно в том, что касается сэра Саймона. Прежде он считался неприкосновенной особой, теперь уже нет. У нас есть запись показаний Барбары Кардашовой. Я загружу ее во внутреннюю сеть. Итак, кто готов остаться? Эрика с надеждой смотрела на полную комнату. Люди медленно по одному поднимали руки. Она взглянула на мос. Та, широко, улыбаясь, тоже вытянула руку. Ее примеру последовал Питерсон: Не будь я, сварливый старой коргой, всех бы вас расцеловала. Спасибо. Итак, Ближайшие несколько часов должны стать решающими. За работу. Сотрудники оперативного отдела засуетились. «Где вы покупали пончики, что приносили сюда в прошлый раз?» спросил Крейн, подходя к Эрике с грудой папок. «В креспе Крим. Можешь сделать заказ?» ответил Эрика. «Где Марш?» «Он рано ушел, взял тайм-аут на выходные. Вместе со своей миссис едет в какой-то дом отдыха для художников», сообщил Крейн. «Я не знала, что он тоже увлекается живописью», — сказала Эрика. «Нет, он просто ее отвозит. Это где-то в Корнуолле. Хотя, думаю, сегодня вечером он тоже оторвется. Сказал, чтобы мы его не беспокоили. Ни при каких обстоятельствах». «Вот молодец. Расследование вошло в критическую фазу, а он решил устроить себе краткий отпуск». «Позвонить ему?» — спросил Крейн. «Не надо». Суперинтенданта Марша мы пока трогать не будем. Рассудила Эрика, сообразив, что ей это даже на руку.